Глава 14. Запасной вариант. Когда взошло солнце и вдали показались вершины горного хребта в северной части Тринидада, радар беркуда уже давно обнаружил одиночную цель, крейсирующую неподалеку от пролива Бока-дель-Драгон. В свете последних событий это вполне мог быть шлюп Эсмеральда, посланный для установления связи с Тринидадским сопротивлением. По радио еще ночью сообщили на ТЗ о разгроме испанцев, но, как оказалось, Эсмеральда уже успела уйти. Под покровом ночи она подходила к северному побережью острова и высадила двух человек. Обменявшись информацией, испанцы ушли в море, уничтожать или захватывать корабль не стали, чтобы не насторожить адмирала Эспиносу. Если он не обнаружит при подходе к Тринидаду своего посланца, то может изменить план нападения, чего бы очень не хотелось. Но теперь надобность сохранения секретности отпала, и три корабля пришельцев шли прямо на обнаруженную цель. Вскоре стало ясно, что подозрения подтвердились. Это действительно была «Эсмеральда», последний корабль адмирала «Эспиносы», на котором еще ничего не знали о недавнем разгроме карательной экспедиции. Испанцы сначала ничего не заподозрили, так как песет шел, подняв паруса, хоть и довольно круто к ветру, используя также и машину. Легкая бригантина, шедшая неподалеку, никаких опасений не внушала, а Беркут предусмотрительно прятался за массивным корпусом песца, поэтому его так и не смогли обнаружить до последнего момента. Прозрение наступило слишком поздно, когда на мачтах двух парусных кораблей взвились невиданные здесь ранее Андреевские флаги, а из-за широкого корпуса купца вырвалось стремительное нечто абсолютно ни на что не похожее. Испанцы засуетились и бросились к пушкам, но пулеметная очередь, прошедшая над головами и хлестнувшая по парусам, напрочь отбила у них желание пострелять. Держа корабль под прицелом пулеметов, Беркут приблизился с кормы так, чтобы можно было переговариваться с испанцами и передать приказ убрать паруса и лечь в дрейф. Если не окажут сопротивления, то всем гарантируется жизнь и свобода. Командир Эсмиральда, увидев такое, решил не рисковать и подчинился приказу. Паруса быстро были убраны, и шлюп замер, покачиваясь на волне. К нему не торопясь подошла Ника, и на палубу испанца сразу же перепрыгнули морские пехотинцы в невиданной форме и с невиданным оружием. То, что это были только метисы и индейцы, повергло испанцев в шок. Бьякуджи до самого момента высадки находился за кормой Смиральды в готовности прошить ее палубу продольным пулеметным огнем. Шутки закончились. Капрал Хеменес приказал всем выйти на палубу и собраться на баке во избежание ненужного кровопролития. Испанцы выполнили требования и теперь со страхом поглядывали на неведомого противника. Между тем писец убрал паруса и стал маневрировать, чтобы подойти поближе к корме Смиральды для переговоров, что вызвало новый приступ удивления любопытства испанцев. Большой корабль легко маневрировал без парусов, не обращая внимания на ветер. Впрочем, правильные выводы они уже сделали, и в принадлежности противника не сомневались. Беркут отошел в сторону, чтобы не мешать, и когда между кораблями осталось порядка десяти метров, писец остановился, подрабатывая машиной против фетра и стараясь удерживаться на месте. С высоты квартер дека вся палуба испанского корабля была как на ладони. На баке стояла кучка настороженных испанцев по палубе в разных местах, расставлены морские пехотинцы с автоматами, чтобы держать ее под обстрелом. Два пулемета ПКМ смотрят с палубы Ники. Если испанцы попытаются оказать сопротивление, то их тут же всех и положат. Окинув взглядом притихшее воинство, Леонид поинтересовался, кто капитан. Вперед выступил молодой человек в офицерском мундире и, пройдя на корму, представился. «Доброе утро, сеньор капитан». — Я капитан Эсмеральда Франциско Эскобар. А кто вы и как прикажете понимать ваши действия? — Доброе утро, сеньор Эскобар. Я капитан рейдера-писец Леонардо Кортес, а мои действия продиктованы сложившейся обстановкой. Вы, очевидно, ждете подхода эскадры адмирала Свиноса, собиравшегося провести высадку десанта на Тринидад. «Не ждите напрасно. Эскадра не придет. Две каких-то небольших васодины удрали на Маргариту, а остальные лежат на дне Карибского моря. Эсмеральде очень повезло, что ее там не было». Сеньор Кортес, вы не шутите?» «А какой мне смысл шутить, сеньор Аскабар? Утопить вашу Эсмеральду я бы мог и без этих шуток, но она мне нужна, причем вместе с вами и вашей командой. Объясняю, для чего». «Поскольку я не могу допустить, чтобы информация о разгроме вашей армады шла до его величества очень долго и по дороге обрастала ненужными домыслами, я хочу отправить к нему посла, которому он поверит. Сами понимаете, что никого из своих людей я направить не могу». Хоть у меня нет сомнений в порядочности и честности его величества, но есть в отношении тех, кто находится рядом с ним и сознательно искажает информацию. Поэтому отправится знатный испанский дворянин, в честности которого я не сомневаюсь. В связи с этим у меня будет к вам следующее предложение. «Сейчас мы все вместе идем в залив в паре, где вы берете на борт нашего посланника и после этого благополучно уходите». Ваша задача — доставить его в порт Веракрус, откуда он сможет скорейшим образом добраться до Мехико и доставить его величеству сведений из первых рук. А не то, что придумают продажные чиновники, по вине которых произошла эта трагедия, и которые постараются свалить свою вину на других. Мы уже не раз говорили, что не хотим воевать с Испанией, и очень похоже, что до его величества доходит неверная информация о нас, что и приводит к таким печальным последствиям. — Препятствия вам чинить не будут. Если у вас недостаточно воды и провизии, то мы можем бесплатно снабдить вас и тем, и другим. Согласны? От такого предложения глупо отказываться, сеньор Кортес. Разумеется, я согласен». Ника отошла от смиральды, и после этого все вместе продолжили путь к Тринидаду. Экипаж песца высыпал на палубу и с радостью смотрел на приближающийся остров, который все уже считали своим домом в этом мире. Высоко в небо взмылся горный хребет, укрытый тропическим лесом. Впереди простиралась цепочка островов в проливе Бока-дель-Драгон и сам пролив. Пройдя между островами Чакачар и Патос, маленькая флотирия оказалась в заливе Пария, который они покинули совсем недавно — а сколько событий уже произошло, причем событий, которые всколыхнут весь новый свет, а за ним и старый. Но это произойдет несколько позже, так как сейчас самый быстрый способ доставки информации верхом на лошади, если, конечно, не брать что-то экзотическое вроде голубиной почты. И это значит, что у пришельцев, посигнувших на вековые устоявшиеся порядки, будет время для подготовки достойного ответа. Ну а пока... Встреча с друзьями и отдых после напряженного рейда по Карибам, который войдет в историю, и о котором будут вспоминать не одну сотню лет. Кто с гордостью, кто с завистью, кто с ненавистью, но равнодушных не будет. Один-единственный корабль, прошедший карающим мечом через Карибское море, сделал больше, чем многочисленные испанские, английские и французские эскадры вместе взятые, и это не останется незамеченным. Новая сила, появившаяся в новом свете, громко заявила о себе. На подходе Леонид вызвал по радио Тезей, но на борту из начальства был только старпом Карпов вместе со своей личной гвардией и Тонтон -тон Макутами проводил ликвидацию банформирований на берегу после получения сообщения о разгроме почти непобедимой армады. Матильда с детьми тоже отправилась по делам на остров. Тезей стоит в полной готовности к выходу в море, и если бы что-то пошло не так, то уже пришел бы на помощь. Обменявшись информацией с тз Леонид вызвал ястреба, то есть гвардию Карпова. Как оказалось, он слушал их разговор и просто не вмешивался. Кратко обрисовав обстановку, сообщил, что к концу дня все закончат и вернутся на ТЗ. Леонид же его несколько озадачил. «Когда назад соберетесь, навестите сеньора коменданта и передайте ему мою настоятельную просьбу прибыть ко мне в гости, как можно скорее. Он, кстати, участником движения сопротивления не был?» — Нет. Согласно последней информации... Он сразу послал эту кодлу подальше и сказал, что если им жить надоело, то могут снова биться лбом об стену, а он такие игры не играет. Поэтому в курс дела его испанцы не вводили, сочли неблагонадежным. Местных солдат, кстати, тоже о конкретных сроках и планах нападения он ничего не знал. Просто догадывался о грядущих неприятностях, но не думал, что это будет так скоро. И наша внезапная контртеррористическая операция для него как гром среди ясного неба. А зачем он тебе нужен? Вкратце можешь сказать, что у него есть прекрасная возможность войти в историю и сослужить добрую службу Испании, избавив ее от ужасных бед. Но вот остаются последние мили. Впереди уже хорошо виден ТЗ, стоящий на якоре. По сравнению с кораблями XVII века он просто огромен, и экипажи «Смеральды» с английской частью экипажа «Ники» с огромным интересом разглядывают невиданное чудо. Знаменитый железный корабль, наделавший столько шума, Рядом стоят французские трофеи, оба фрегаты и флейт. Уже начаты подготовительные работы для установки на них машин. Поскольку получена первая нефть, вопрос о жидком топливе и смазочных материалах можно в какой-то степени считать решенным. И создание паровой машины с огнетрубным котлом, учитывая имеющееся оборудование из будущего, задача далеко не космического масштаба. А там, быть может, удастся и строительство двигателей внутреннего сгорания для небольших судов наладить хотя бы самых простейших. Но это дела не сегодняшние. Сегодня же на первом месте окончательно дать понять всем, что люди железного корабля пришли сюда всерьез и навсегда, и прогибаться ни под кого не будут. Тот, кто этого не поймет, и будет стараться решить вопрос грубой силой, раз за разом наступая на тринедатские грабли, послужит наглядным примером для всех остальных, так сказать, даст информацию к размышлению». Ника и Эсмеральда стали на якорь неподалеку от трофейных фрегатов, а Писец и Беркут подошли прямо к Тезею, встав с разных бортов. Тезе снова перебазировался ближе к берегу со всем своим выводком, поскольку угроза нападения с суши исчезла. А далее последовала бурная встреча старых друзей. Отовсюду слышались радостные возгласы и смех. Леонид стоял на палубе в окружении экипажа, принимал поздравления и отвечал на десятки вопросов, снова окунувшись в привычную атмосферу и чувствуя под ногами мощь судна XXI века, незыблемым бастионом возвышающегося среди чужого и враждебного мира. Помимо экипажа здесь же присутствовал взвод охраны из Тонтон -Тон, Макутов и Изауры, решившие связать свою судьбу с пришельцами из другого мира. Причем, если мальчишки были одеты в стандартный камуфляж, хоть и местного пошива, то девчонки начали вовсю осваивать моду 21 века с учетом местного национального колорита, насколько это было возможно. Конечно, больших успехов в создании нарядов из будущего достичь пока не удалось, но представительницы прекрасной половины населения Америки не теряли надежды и двигались в верном направлении. Что и говорить, пригодились два завалявшихся каталога. А на мнение знатных испанцев прекрасным метисочком и заурам было совершенно наплевать. И все они с интересом поглядывали на настоящую, рядом живую легенду знаменитого капитана. Впрочем, уже адмирала Кортеса, сумевшего за короткий срок заставить себя уважать абсолютно всех на Карибах. Но глазки никто из сеньорит строить не пытался. сеньора Веласки собладала здесь непререкаемым авторитетом. Пройдясь по пароходу и пообщавшись с экипажем, Леонид наконец-то проследовал свою каюту, где состоялся долгий разговор со Старпомом и Стармехом. После обмена новостями просмотрели уникальнейшие видеозаписи об уничтожении эскадры Генри Моргана и срыве попытки его прорыва в море, боя с английскими кораблями, налете на Порт-Роял и в сокрушительном разгроме очередной испанской армады местного разлива. Ценный материал для истории и для наглядной агитации всяким заинтересованным лицам. Захват Эсмеральды в цепи этих событий выглядел невинной шалостью по сравнению со всем предыдущим. Наконец, предоставив своим помощникам заниматься текущими делами, Леонид остался один в своей каюте, которую теперь в пору было бы назвать не капитанской, а адмиральской. Огунувшись в привычную обстановку, он в который раз стал анализировать то, что случилось. Тезы с шумом вломился в XVII век и разделил историю на до и после. Песец с ураганом пронесся через Карибское море, самым наглым образом кардинально нарушив существовавшее здесь статус-кво. Испания и Англия получили такие оплеухи, проигнорировать которые не смогут. Этим обязательно воспользуются Франция и Голландия, может и Португалия подключиться считающая себя незаслуженно обойденной при дележе американского пирога. Англия тоже может творчески подойти к решению возникшей проблемы и забыть о разгроме Порт-Рояла, вспомнив, что, во-первых, как ни крути налет на Порт-Роял, совершил корабль под испанским флагом, а, во-вторых, враг моего врага — мой друг. А против испанцев англичане будут дружить с кем угодно, хоть с самим дьяволом, и весь этот карибский гадюшник забурлит, закипит и придет в энергичное движение, о ходе которого остается пока только гадать. Лишь одно ясно-достоверное достоверно. Этот мир уже никогда не станет прежним. Они, три, с небольшим десятком авантюристов, решивших сыграть в рулетку с судьбой и отправившихся в опасную и загадочную экспедицию, изменили его. К лучшему или к худшему, пока неизвестно, но вот то, что изменили, и очень существенно это сомнению не подлежит. Окинув взглядом каюту, Леонид понял, что тут поработали хозяйственные женские руки, а, включив компьютер, увидел в самом центре экрана вордовский файл с названием «Леонардо прочти». В файле оказалось письмо от Матильды на испанском. Матильда писала, что очень соскучилась, но обстоятельства внуждают ее отправиться на берег. Поэтому пусть, дорогой Леонардо, наберется терпения, дождется возвращения ее и сеньора Карпова, а потом им надо серьезно поговорить. Пока же пусть не задает никому лишних вопросов и не распространяется об этом письме. Удивившись, что бы это значило, Леонид посмотрел содержимое компьютера, но ничего нового не нашел. Матильда правильно предположила, что человек из будущего, вернувшийся после длительного отсутствия домой, первым делом по привычке залезет в компьютер. Вот и не стала писать ничего на бумаге и оставлять на столе, оставила послание в компьютере на видном месте. Что же за чудеса тут начали твориться в его отсутствии? «Ладно, Матильда из детворой на борту нет, Карпова тоже нет, поэтому пока можно и отдохнуть, а затем подготовить материалы для послания вице-королю, с учетом всего, что произошло за это время, дабы его величеству было проще принять правильное решение, и продумать разговор с военным комендантом Тринидада, сеньором де Уидобро». Только ему можно доверить эту ответственную миссию. Лично отправиться к вице-королю и постараться донести до него мысль. Пришельцы не хотят воевать с Испанией. Но если их вынудят к этому, то они смогут защитить свою жизнь и свободу. И последствия конфликта, если он все же возникнет, будут крайне негативными, в первую очередь для Испании. День прошел в текучке, накопившейся за время отсутствия. Слава богу, ничего серьезного на борту не случилось, и экипаж песца отдыхал, снова оказавшись на островке цивилизации в привычной для себя обстановке. Леониду пришла в голову аналогия с сюжетом из фантастического романа «Попадание космического корабля на цивилизованную планету эпохи Средневековья», и теперь он понимал чувства людей, снова оказавшихся на борту родного корабля после возвращения из экспедиции по этой «цивилизованной» в кавычках, планете. Вскоре после швартовки прибыл с докладом капитан Родрикис. Его тоже пробовали охмурять, но безуспешно. Испанец давно понял цену подобных советов проявить благоразумие. Пока что на кораблях велись те работы, которые можно сделать на плаву. Чтобы как только появятся первые машины, сразу можно было приступить к их установке. Агитация штирлицев среди испанцев, приехавших на Тринидад на заработки, успеха не имела. Люди прекрасно видели, кто платит деньги, а кто только обещает прощение и попадание в царство Господне в случае борьбы с колдунами. И вот, наконец, ближе к вечеру от берега отошла шлюпка ТЗ. Леонид заранее вышел на палубу, и вскоре у него на шее повисла Матильда. Рядом проголят радости Диего и Мигель. Весь экипаж уже высыпал на палубу. Подошли Карпов и остальные бойцы. Все поздравляли героев Пуэрто-Бельо и порт рояла с благополучным возвращением. Многим захотелось увидеть знаменитую историческую личность, губернатора Ямайки Томаса Модифорда, а также узнать подробности этого беспрецедентного рейда по Карибскому морю. Наконец, Леонид и Карпов все же смогли уединиться в каюте и обменяться информацией. Матильда пока увела детей, сказав, что пусть сеньоры сначала решат все важные дела, а праздничный банкет по случаю возвращения можно организовать и позже. Вначале Леонид подробно рассказал обо всем, что случилось с момента выхода и показал все отснятые видеоматериалы, что вызвало огромный профессиональный интерес у Карпова. Когда рассказ о карибской эпопее был закончен, поинтересовался местными событиями. «Ну а что тут у вас стряслось, Георг Кого это вы там?» По куширям гоняли. О, мой командант, тут в двух словах не расскажешь. Значит, слушай, как только вы ушли, Штирлицей очень активизировались Очевидно, понадеялись, что раз сеньора Кортеса куда-то черть унесли, то завладать с нами будет гораздо проще. Велась усиленная агитация среди простых испанцев, прибывших к нам на ПМЖ, но особого успеха не имела. Мы щедро и вовремя платили жалования, чего за испанскими чиновниками никогда не наблюдалось, поэтому работяги их дружно послали. Благодаря работе нашей тайной полиции все их телодвижения мне были известны буквально через пару часов с учетом времени, уходящей на доставку информации. Пытались их охмурять солдат гарнизона и коменданта, но тоже безуспешно. В итоге рассчитывать противнику пришлось только на тех, кого изначально прислали на Тринидад пагостить нам, а таких набралось 98 человек. Это не считай, Штирлицев их кузин и племянниц». Сегодня ночью к северному берегу острова подходил небольшой кораблик, как теперь выяснилось, твой новый трофей, Эсмеральда, и высадил двух человек, сообщивших, что эскадра адмирала Спиносы с десантом должна выйти вечером из Парта-де-Ламар, Если все будет благополучно, постарается следующей ночью быть на месте. Если по каким-то причинам не получится подойти к острову в темное время суток, то эскадра переждет день вдали от берега и подойдет в следующую ночь. Количество десанта предполагалось около двух тысяч, они могли бы просто задавить нас массой. Именно поэтому мы всерьез готовились к отражению высадки, чтобы ни в коем случае не дать испанцам добраться до берега. Это на случай, если бы у вас не получилось. К сожалению, когда... Пришло сообщение с писца о разгроме этой армады. Эсмиральда уже ушла, так можно было бы попытаться ее захватить. После этого рано утром начали контртеррористическую операцию по обезвреживанию бан под поле. Причем это было настолько неожиданно для всех, что никто не смог оказать организованного сопротивления. У нас потери нет, у испанцев двое убитых и трое раненых. Остальных взяли без шума и пыли, как говорил Лелик из бриллиантовой руки. Два «штирлица», в кавычках, попытавшиеся бежать, нечаянно наступили в лесу на змею, и спасти их не успели. Что взять с этих городских? Правда, наступили каждый не по одному разу. Ну, кого это интересует? А остальные же тихо сидят, как мышь под метлой, и трясутся от страха. Трогать их пока не стали. Мой друг, сеньор Навар, паскутника таки, мило улыбается и делает вид, что очень удивлен случившимся. А я улыбаюсь ему в ответ и делаю вид, что верю. Так что в ближайшее время мой комендант нас никто не побеспокоит. Сил поблизости у испанцев просто нет, а поскольку информация об утоплении этой почти непобедимой армады распространится довольно быстро, это вызовет приступ активности Англии, Франции, Голландии и, возможно, Португалии, как бы мы не получили войну за испанское наследство на 33 года раньше. Именно поэтому я и хочу отправить нашего коменданта с посланием вице-королеву Мехико чтобы у него хватило ума не наступать второй раз на те же самые грабли. Лучше торговать, а не воевать. А с учетом того, что в Мадриде никогда не смирятся с таким положением вещей, можно рассчитывать на конфликт между вице-королевствами Новой Испании и Перу с метрополией. И мы можем начать расшатывать колониальную систему Испании уже сейчас». — Как знать, если в Мадриде вообще лишатся разума и соберутся воевать до победного конца, то мы можем просто обрушить экономику Испании, после чего она уже никогда не поднимется. — Это как? — Испания живет сейчас исключительно за счет поставок драг металлов из Нового Света. Собственной промышленности у нее уже давно нет, так как развивать ее на территории самой Испании стало невыгодно. Практически все товары Испания получает из других стран Европы, рассчитываясь золотом. Если перекрыть этот золотой поток, экономика Испании рухнет очень быстро. Чем не применут воспользоваться Англия и Франция, постаравшись одним махом решить проблему с таким склочным жадным соседом. Португалия тоже может выступить в роли падальщика, прибрав к рукам то, что останется после крупных хищников. Да и Голландии не отсидится в стране Там на испанцев до сих пор очень злые. В итоге можем поиметь большую европейскую заварушку, в которой до нас уже ни у кого не будет дела. Все будут дербанить Испанию. А сделать это можно довольно просто — Перехватывать золотые конвои, как мы это уже сделали один раз, год, два, три. Сколько продержится Испания без американского золота и серебра? Одновременно разжигать сепаратистские настроения у местных, привлекая на свою сторону не только индейцев и простых испанцев, но и чиновников разных рангов. Плюс наращивать свою промышленную базу и военную мощь. Единственное, на это в Мадриде не будут смотреть спокойно. Вот и устроим им очередной разгром очередной армады вместе с боем у Сантьяго-де-Куба в одном флакоде. Это когда флот североамериканских Соединенных Штатов голову разбил испанскую эскадру адмирала Серверы в испано-американской войне 1898 года. После этого Испания потеряла остатки своих владений в новом свете и превратилась в заштатное европейское государство. «А всем скопом на нас не набросятся?» Не набросятся, перегрызутся друг с другом еще раньше. Ты мне вот что скажи, Гермилюр, что это ты тень на плетень наводил в разговоре по поводу связной БМП? Догадался. Конечно, что с ней стряслось. С ней самой ничего, стоит, где стояла. А вот ты садись в кресле, покрепче и слушай. Началось все с того, что я обратил внимание после вашего ухода на Шурик который Сан Саныч стал зачем-то регулярно в эту пмп нырять. Естественно, меня это очень заинтересовало, и я там кое-какую аппаратуру установил. Правда, ни хрена не понял. Залазит Шурик в машину, колдует что-то со своей электроникой, но ничего из нее на запчасти не выдирает. Решил его каюту прошмонать. Под благовидным предлогом сплавил его на берег на целый день и прошмонал. И ни хрена ничего компрометирующего не нашел. Кроме... Одного интересного факта. Когда залез его компьютер, обнаружил файл с названием «Телега». Точно такой же, какой мы нашли в компе у Березина. Пароль на компе у Сан Саныча для меня уже давно не секрет, только он этого не знал. Сам по себе этот файл компроматом назвать нельзя. Подумаешь, инструкция по эксплуатации БМП, хоть и с грифом «ДСП». Ты правильно сказал, что в нашей армии даже инструкция оператору совковой лопаты имеет гриф «ДСП». Ну вот, в свете всего остального, это довольно странно. С чего бы это наш Сан Саныч так неожиданно бронетехникой заинтересовался? И решил я прибегнуть к секретному оружию, нашей очаровательной сеньоре Веласкис. Тебя она за пару секунд расколола? А чем наш Шурик уже? В общем, уговорил я ее, хотя поначалу она на отрез отказывалась. Шурик ее с компом работать учил, образовательный уровень подтягивал, и она считала просто неприличным у такого человека в мозгах ковыряться. Тем более прекрасно понимала, что в столь специфической области, как электроника, все равно ни черта не поймет, даже если что-то и узнает. Но все же я ее убедил, причем задал конкретное направление интереса. О радиосвязи вообще и об этой БМПшке в частности. И наш Шурик занервничал. А после разговора с ним Матильда мне такое выдало. В общем, после этого я уже сам Шурика за взял и нежно тряхнул. Правда, он особо и не упирался. Рассказал все чистосердечно и добровольно. Только хм, лучше бы не рассказывал. — Вот как? Что ж там такое? — А это он пусть тебе сам расскажет. Так сказать, от первого лица. Карпов позвонил по внутреннему телефону в каюту Прохорова и попросил его зайти к капитану. Леонид с интересом наблюдал за происходящим и понимал, что узнает сейчас что-то очень важное, но такое, что не знаешь радоваться или огорчаться. Наконец в дверь постучали, и в каюте возник Шурик, то есть инженер Прохоров, с собственной персоной. Вид у него был, как у нашкодившего первоклассника, пойманного завучем с поличным. — Звали, Леонид Петрович? — Звали, звали, Сансаныч. Да вы проходите, не бойтесь, мы сегодня добрые. Расскажите-ка Леониду Петровичу все во всех подробностях с самого начала. Карпов был самолюбезность и пригласил Прохорова за стол. Леонид толком ничего не понимал, переводя взгляд с одного на другого. Поскольку инженер никак не мог собраться с духом, решил ему помочь сделать первый шаг. Александр Александрович, да не волнуйтесь вы так. Что тут случилось и что это за история со связной БМП? Леонид Петрович, я вам тогда в рубке не всю правду сказал. Я знаю, что это за машина. И что же в ней такого страшного, что вы побоялись это обнародовать? Эта машина есть запасной вариант, о котором говорил с Березиным его боссом. Аппаратура связи на ней установлена в качестве прикрытия основной функции. На ней смонтирована установка перемещения во времени, аналогичная той, что стоит на ТЗ, только значительно меньших размеров и меньшей мощности. это машина — своего рода спасительная шлюпка. Если бы небо упало на землю, Леонид удивился бы гораздо меньше. Но что же все-таки это значит? Почему же вы... Предпочли утаить эту сверхважную информацию от нас. Не захотел пробуждать в людях напрасных надежд. Все равно воспользоваться этой машиной для возвращения обратно в свое время мы не можем. Почему? Машина не сможет взять весь экипаж. Он внутри нее просто не поместится. И чтобы активировать установку, нужен специальный электронный чип, своего рода ключ, который был только у Березина. Твою мать. И где, где же этот ключ? «Не знаю. Обыскали вдвоем всю его каюту. Безрезультатно. Внешне ключ похож на симку от мобильника. Даже маркировку имеет МТС, но сделан из очень прочного пластика для защиты находящейся внутри электронной схемы, выдерживает кратковременный нагрев, открытым пламенем не боится погружаться в воду, и он был только у Березина. «Не думаю, что здесь нашелся еще один засланный казачок. Я вполне допускаю, что Березин взял его с собой, когда мы встретились с Карлсруя. У него не было уверенности в том, что удастся обмануть немцев, и он мог попытаться «удрать» на шлюпке в кавычках. А в нашем времени его бы выловила судно-база вроде Тринидада, и его труп выкинули за борт вместе с ключом. «Но разве его не обыскали перед этим?» — Обыскали, но в карманах ничего не нашли. Но с ним был мобильник, разбитый в дребезги пулей. Корнет стрелял два раза. Первая пуля в голову, вторая — грудь. Мобильник был сильно поврежден и залит кровью, поэтому его и выкинули за борт. Горячки просто не подумали. А я в этот момент еще находился в бункере и ничего не знал. Вот я и думаю, зачем Березин брал мобильник в рубку, если в 1914 году он все равно бесполезен. Но хранить в нем ключ он мог. — И связаться со своими повозвращениями в наше время тоже мог, если бы не захотел использовать радиостанцию БМП. Ведь Тринидад совсем рядом, сеть там есть, и мобильник хорошо берет. Да, дальше все чудесатее и чудесатее. Я так понимаю, что сейчас вы решили покопаться в аппаратуре. Вдруг удастся как-то обойтись без ключа и сделать его копию? Сделать копию невозможно, для этого нужна промышленность 21 века. Но способ обойтись без ключа есть. В случае его утери или выхода из строя есть возможность активировать установку вводом кода доступа вручную, но для этого надо ввести код в течение трех минут после включения схемы. В случае неправильного ввода или истечения трехминутного срока до окончания ввода автоматически срабатывает самоликвидатор. Код тоже знал, только Березин. Меня держали как технического специалиста по обслуживанию установки, но без права ее активации. Интересно, девки пляшут. Иными словами, мы имеем работоспособную машину времени, но не можем ее включить. Именно так. А что же представляет из себя этот код, и как эта установка обходится без мощного источника энергии? Для работы малогабаритной установки вполне достаточно мощности генератора самой БМП. Ее мощность невелика и она способна перемещать только саму БМП и еще около тонны груза А кодом может быть любое число или слово или целая фраза или их сочетание После включения компьютера, управляющего схемой установки, проходить далее определенного шага нельзя Сразу же начнется трехминутный отчет. В случае выключения компьютера при последующем включении отсчет пойдет с того момента, когда он был выключен То есть у нас три минуты на все и ни секунды больше Попытка вскрытия блоков сразу же приведет в действие самоликвидатор. Контора подстраховалась, чтобы ее секреты не ушли на сторон. Даже я, разработчик установки, не знаю, как обойти эти ловушки. Уж слишком просто и надежно все засекречено. Вот и не стал никому ничего говорить, чтобы не создавать неизбыточных надежд. Понимаю. Кто еще знает об этом? Э -э -э теперь четверо мы и Матильда. Пусть больше никто пока и не знает. А если мы все же найдем ключ или код, то сможем вернуться обратно? И сколько раз можно прыгать во времени на этой машине? Прыгать можно сколько угодно раз, пока работает двигатель и есть электроэнергия. Теоретически мы можем за несколько рейсов перебросить в наше время весь экипаж ТЗ, но только в точку времени, когда мы угробили американский фрегат. В малой машине применена упрощенная схема. Иными словами, обратный переход осуществляется не в любую более раннюю точку времени, как мы прыгнули в 2014 год и повстречались с Карлс руэ а только в ту, откуда был совершен прыжок в прошлое. В пространстве придется перемещать систему своим ходом, то есть либо на плаву, либо на гусеницах. Именно поэтому аппаратура смонтирована в БМП, как для обеспечения мобильности, так и безопасности. Вот только запустить ее пока нет никакой возможности. «А нельзя ли соединить то, что осталось от большой установки, с этой малогабаритной?» «Однозначно нет. Долго объяснять и вряд ли вы поймете». «А можно как-нибудь взломать программу, чтобы узнать код?» «Тоже нет. Я не настолько великий хакер и очень мало времени, всего три минуты». «Жаль. Очень жаль. Ну что же, будем считать, что мы ничего не приобрели и ничего не потеряли. Вернулись к тому же состоянию, которое было». — Пусть эта машинка стоит и ждет своего часа. Трогать ее не будем. В случае чего аппаратуру связи на ней задействовать можно? — Можно. Она полностью автономна и никак не связана с остальными системами. Уточнив еще ряд вопросов, Леонид поблагодарил Прохорова за исчерпывающую информацию и отпустил, а сам уставился на Карпова. — Ну и что скажете, гермиллер Кино и немцы, мой командан -то. Ведь троп чувствовал, что этот умник что-то не договаривает, По крайней мере, вредить не пытался, и то хорошо. А зачем ему вредить? Все мы уже давно в одной лодке. Ладно, что думаешь предпринять? Ну, а что тут можно предпринять? Искать-то не знаем что и не знаем где. Можно весь пароход по винтику разобрать и не найти. Ключ Березин вряд ли держал за пределами каюты, а там мы все шерстили. Точно так же ему не было смысла устраивать тайник в каюте при наличии надежного и прочного сейфа. Тем более об этом долбанном запасном варианте даже я не знал, не говоря об остальных. И даже увидев эту псевдосимку, ничего бы не заподозрил. Скорее всего, Шурик прав. И Березина выкинули за борт вместе с ключом в разбитом мобильнике. И теперь вся надежда запустить наш мини-транклюкатор — это найти код, если он где-то его записал. Даже если и записал, то как мы узнаем, что это именно кот? Никак. Повисла гнетущая тишина, которая неожиданно была нарушена Матильдой, вихрем, влетевшей в каюту. Леонардо, Андре, вот вы где, сеньоры, прошу всех к столу. Сегодня у нас праздничный банкет с ином и шашлыками. э а что это? Вы оба такие хмурые. Кажется, понимаю, связная машина. Да, не ожидал такого сюрприза. Леонардо, Андре, смотрите на жизнь проще и не изводите себя понапрасну. Что изменилось с того момента, как вы узнали о тайне этой машины? Ничего. Так же светит солнце, так же поют птицы и так же зеленеет трава. Вы живы, это главное. А если когда-нибудь найдем способ запустить ее, то я сама не откажусь взглянуть на грядущее. Пожалуй, ты права, дорогая. А я о чем говорю? Оставим все проблемы и горести в прошлом. Шашлыки стынут. Улыбнувшись, Леонид смотрел на этот ураган, ворвавшийся в каюту, и понял, что Матильда права, жизнь продолжается, и они должны жить. Жить назло всем врагам, чего бы это ни стоило. Жить так, как они сами считают нужным, не спрашивая на это ничего соизволения и не допуская ничего вмешательства в свои внутренние дела. Только так можно построить великое государство». Форт Росс, возводившийся сейчас на Тринидаде, положит начало Русской Америки, и очень может быть, что уже через десяток лет слова «Русская Америка» станут реальностью. Конец второй книги